«Подьячьему хлеб да калач, деньгами два рубля с полтиную, жене его шестнадцать алтын, двоим племянникам рубль, людям на весь двор десять алтын, ключнику три алтына, денщику два алтына, приворотнику алтын, малым ребятам восемь денег, блаженному четыре деньги». Приставам дал всем в братью шесть денег, достояв на провеже, дал приставу две деньги, Да когда платил деньги, дал сторожу в мешок две деньги. Да что писал книгу целовальник, взял две деньги. Да староста взял за сено, что миром сули на воеводе четыре гривны. Дополнение к актам историческим, том второй Санкт-Петербург, 1846 год, номер 50, страница 84. Эти мирские расходы на воеводу и подьячек были делом обыкновенным, не возбуждали ропоты и жалоб, но иной воевода хотел кормиться уж слишком сытно. В земской избе слышались громкие жалобы, и, наконец, подьячий земской избы садился писать челобитную, бил челом посадский и всеуездный земский старостишка во всех посадских и уездных людей местах. Приехал воевода и взял с нас по приезде сто двадцать рублей денег. Брал с нас всякий месяц на хлеб по двенадцать рублей, до хлеба по четверти ржи, по четверти овса, по четверти ячменя с сошки. и того по девяносто девять четвертей на год, да по пяти и по шести пив, а всякое пиво становится По три четверти хлеба. К Рождеству Христову и к Великому великомуню по полте мяса и того по два6 полтей на год. Да к петрову дни по барану с сошки, то да по 2000 яиц, да на всякий день мелкими припасами мясом рыбою и калачами, съемщиков по 30 рублей на год да на всякие сутки сальных свечей по полуполтине, да лошадям сена по пятьдесят рублей на год. А земских старост к мирским сборам и целовальников, и приставов, и иных ружников нам, мирским людям, выбирать не давал, выбирал сам собою тех, кто ему больше даст. Такую челобитную писал подьячий в земской избе а в съезжей избе подьячий писал другую, от воеводы на мир. волосные посольщики денежные доходы платят оплошно, а к провежу мне говорят большим невежеством, чтоб на них не правил». Однажды на провеже закричали на меня с большим невежеством, забунтовались, и с провежу от съезжей избы сошли. От приставов отбились, приставов побили, На двор ко мне приходили с большим невежеством И похвалялись на меня всякими недобрыми делами, А посадский и всеуездный староста лаял меня И называл вором при многих людях И государевых доходов править не велит. Акты исторические, том 4, номер 216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 вызывали самоуправство мирских людей, которым также представлялось, что до Бога высоко, до царя далеко. Не повторяем рассказы о восстаниях мирских людей отдаленных городов в царствование Михаила Федоровича и в начале царствования Алексея Михайловича,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 Акты археографической экспедиции, том 3, номер 145, страница 207-210. Представителем мира пред правительством был земский посадский и всеуездный староста, выбранный миром. Тяжело от воеводы, или от кого и от чего бы то ни было, староста бьет челом, во всех посадских и уездных людей место. Он кормит воеводы и подячих Но когда кормить становится тяжело, когда мир начинает волноваться, староста со своими, за своих. Староста лает воеводу. Но не всегда бывали такие бойкие старосты. Иногда староста соединялся с воеводою,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 пьет и ест с ними беспрестанно и ночь просиживает, на нас воеводе и откупщику наговаривают и нас продают и убытчат. Вели, государь, от нас его вывезти. Центральный государственный архив. Приказные дела старых лет. 1658 год и 1659. Против дурного старосты избранного... У избирателей нет другого средства, как просить правительства вывести его из города, потому что если смененный староста останется у них, им будет плохо, потому что это обыкновенно человек богатый, сильный.